20. Эджемонт-авеню напоминает зону боевых действий, но находится к югу от Лоу-Брайер, и это белая зона, населенная потомками фермеров Кентукки и Теннесси, которые перебрались сюда, чтобы работать на заводах после Второй мировой войны. Теперь заводы стоят, и большая часть населения — наркоманы, которые переключились на мексиканский героин, когда оксикантин оказался им не по карману. Во всей Эджмонт тянутся бары, ломбарды, пункты обналичивания чеков. В субботнее утро все, само собой, закрыты. Работают только два магазина — мини-маркет Зоуни и пекарня Брейтула, куда, собственно, и вызвали Брейди. Он паркуется перед пекарней, чтобы увидеть любого, кто попытается залезть в киберпатрульного жука и несет пузатый чемоданчик навстречу вкусным запахам. С муглолицей мужчина за прилавком спорит с покупателем, размахивающим карточкой виза, и указывает на картонку с объявлением «До починки компьютера оплата только наличными». Компьютер пакистанца завис. Поглядывая на жука каждые 30 секунд, Брейди играет буги застывшего экрана, одновременно нажимая клавиши Ctrl, Alt и D. На экран выводится диспетчер задач. И брейди видит, что программа «Эксплорер» в настоящий момент не отвечает. «Плохо?» — озабоченно спрашивает пакистанец. «Пожалуйста, скажите, что не очень». В другой день брейди разыграл бы целый спектакль. Не потому, что такие, как Бейтл, дают чаевые. Они не дают. А просто, чтобы посмотреть, как пакистанец потеет. Но не сегодня. Поездка сюда — повод покинуть Д.Э. Поэтому он хочет закончить все как можно быстрее. «Нет, все хорошо, мистер Бейтл», — отвечает он. Закрывает программу и перезагружает ПК пакистанца. Мгновением позже работа терминала для приема банковских карт восстановлена. На экране компьютера горят четыре иконки платежных систем. «Вы гений!» — кричит Бейтл. И на одно ужасное мгновение Брейди кажется, что этот, воняющий одеколоном сукин сын, собирается его обнять. 21. Брейди покидает рай Чурбанов и едет на север к аэропорту. Магазин товары для дома есть и в торговом центре Берчхилл, но вместо этого он отправляется в торговый комплекс «Скаэвэй». Он поступает рискованно, опрометчиво, и нет никакой необходимости в этом. Брэдди не хочет усугублять ситуацию, отправившись за этими покупками в магазин, расположенный в двух шагах от Д.Э. «Не гать там, где ешь». В торговом комплексе он заходит в супермаркет «Мир садовода» и сразу понимает, что сделал правильный выбор — Этот огромный магазин в середине весеннего субботнего дня заполнен покупателями. В отделе пестицидов Брейди добавляет две банки яда суслики вон к покупкам, которые уже лежат в тележке. Удобрения, мульча, семена, молоток-гвоздодер. Он знает, покупать яд лично безумие, тем более, что через несколько дней придет его заказ, но не может ждать, абсолютно не может». Вероятно, ему не удастся отравить собаку нигерской семейки до понедельника. Возможно, такой шанс появится во вторник или в среду, но он должен что-то делать, должен чувствовать, что он, как там сказал Шекспир, вооружился против моря бедствий. Он стоит с тележкой в очереди, говоря себе, если Кассирша еще одна смогла риться, город просто кишит ими, Что-то скажет насчет приобретенного им яда, даже невинный он действительно работает, придется отказаться от задуманного. Велик шанс, что его запомнят, а потом и познают О да, нервный молодой человек с гвоздодером и ядом от сусликов. Он думает, может, мне следовало надеть солнцезащитные очки, и я бы в них совершенно не выделялся, в таких здесь половина покупателей. Слишком поздно. Рэй Бенсон оставил у Берчхилл в своем «Субару», так что приходится стоять в очереди в кассу и говорить себе «не потей». С тем же успехом можно предлагать кому-то не думать о синем полярном медведе. «Я обратил на него внимание, потому что он обильно потел», скажет полиция и смуглориция кассирша, очень, может быть, родственница Бейтула Пекаря, «и потому что покупал яд от сусликов со стряхнином». Он едва не срывается с места, чтобы откатить тележку вглубь магазина и удрать, но позади уже столпились люди, и если он выйдет из очереди, разве не привлечет к себе внимание Разве у них не возникнет вопрос? Легкий толчок в спину. Продвигайся, дружище. Лишенный выбора, Брейди катит тележку вперед. Банки с ядом суслики он кричащий желтого цвета, лежат на дне. Для Брейди этот цвет безумия. И правильно, заявиться сюда, чтобы купить яд безумия. Но тут приходит успокаивающая мысль, словно холодная рука, прикоснувшаяся к горячечному лбу. Въехать на автомобиль в толпу городского центра еще большее безумие. Но я же вышел сухим из воды. Да, и уж тем более прорвется с этим. Смуглолицая сканирует штрих-коды покупок, на него даже не смотрит. Не глядя, задает вопрос, как он будет расплачиваться наличными или карточкой. Брейди платит наличными. Он не настолько безумен, чтобы карточкой заплатить за яд. Вернувшись к «Фольксвагену», он припарковал его между двух пикапов, так что яркая зелень маленького автомобильчика в глаза не бросается. брейди какое-то время сидит за рулем, дышит глубоко и медленно, пока сердце не замедляет свой бег, думает о ближайших планах, и эти мысли еще больше успокаивают его. Первое. Одил. Пес должен умереть в муках, и жирный экскоп поймет, что это его вина, даже если Робинсона ничего не заподозрит. С чисто научной точки зрения Брейди будет интересно поглядеть, признается ли дед Пен. Он думает, что нет. Второе — сам жирный экс коп Брейди даст ему несколько дней, чтобы тот помариновался в чувстве собственной вины, и, как знать, может, он все-таки покончит с собой. Скорее всего, нет. И тогда Брейди его убьет, пусть еще не знает, как именно. И третье. Шикарный жест. Нечто такое, о чем будут помнить сто лет. Вопрос в том, а что это будет? Брэдди заводит двигатель, настраивает паршивое радио жучка на радиостанцию БАМ-100, у которой каждые выходные рок-рок и только рок. Как раз заканчивается песня Зизи топ и Брейди уже собирается сменить радиостанцию, когда его рука замирает. Он увеличивает громкость, с ним говорит судьба. диджей сообщает Брейди, что самая популярная бой бэнд приезжает в город только на один концерт. «Да-да, в следующий четверг здесь и сейчас выступят в ЦКИ». «Почти все билеты проданы, детки, но хорошие парни с БАМ-100 придержали для вас дюжину, и мы будем раздавать их по два начиная с понедельника, поэтому слушайте наши вопросы, и тот...» Брейди выключает радио. Его взгляд затуманен, устремлен в далекое-далеко. Под ЦКИ подразумевается Центр культуры и искусств Среднего Запада. Он занимает целый квартал и включает огромный зал. Брейди думает, какая возможность уйти красиво. Господи, какая возможность уйти и остаться в памяти? Он пытается вспомнить, какова вместимость аудитории Минга в ЦКИ. Три тысячи? Может, четыре? Вечером надо выйти в сеть... И проверь.